Эпилог. Зона 52, Аргентина. День Д плюс 1, 2. Вечер, утро. Определиться с общим местоположением и временем было хорошим делом, но практической пользы от этого оказалось маловато. В какую сторону двигаться и где искать хотя бы еще пару крупиц информации, совершенно не ясно. Бибик покопался в своем планшете и сделал вывод, что если группу занесло в Южную Америку, то вариантов на самом деле несколько – Каракас, окрестности Буэнос-Айреса или местечко Сакапа в Гватемале. Разброс получался приличный, но объединяющим моментом, кроме континентальной основы, были джунгли. «Поэтому фиг его знает, куда идти», – сделал вывод Бибик. «Ведь если где-то рядом Каракас, дело одно. Он на западном краю своей зоны притулился. А если бы у айрес поблизости, все наоборот. Уся зона к востоку от него. Но как понять, в Венесуэле мы, в Гватемале или в Аргентине? Я в тропических растениях не разбираюсь, а других особых примет здесь не видно». «Значит, надо их найти», – заявил Муха. И без спросу опять нырнул в заросли. «Вот чумовой!» Бибик неодобрительно поморщился. «Ему назад охота к березкам», хмыкнув, сказал Каспер. «И к девушкам». «А тебе?» «А что сразу тебе?» Парень отвернулся и вдруг замер. «Ух ты, блин! Смотрите!» квесторы обернулись. Там, куда указывал Каспер, заросли были хаотично оплетены густой белесой сетью. Выглядело это как наслоение нескольких паутин, сплетённых конкурирующими пауками. Но рисунок в тенет был очень уж необычным, а толщина нитей пугающей. Да и сами пауки отличались довольно необычными размерами и формой тел. В поле зрения их было около дюжин, и три или четыре достигали размеров крупного морского краба. «Мерзость какая!», – Каспер поморщился. «Явно не из нашего мира. Бибик, что там про пауков у тебя написано? В какой зоне такие здоровенные водятся?» «Ничего такого не написано. Может, только здесь и водятся. И вообще только в этом месте». «Ты намекаешь, что там разлом?» Каспер указал на тёмную чащу позади оплетённых паучьими сетями кустов. «Загляни, узнаешь», – Бибик пожал плечами. «Этих аномальных тварей тут повсюду полно», – вдруг вмешался муха, выбираясь из зарослей, слава богу, не неоплетённых толстой паутиной. «Идёмте, я нашёл кое-что». Находка мухи оказалась не из приятных. Это было раздутое синюшное тело человека в рваной, походной одежде. На погибшем имелось какое-то снаряжение, а рядом валялось оружие, правда, без единого патрона, и рюкзак. То есть убили человека не другие люди. «Скорее всего, это сделали как раз те самые пауки». Версию подтверждали многочисленные крепкие нити, которыми были перетянуты ноги и нижняя часть тела несчастного. «Плохо дело», – сказал Бибик. «Если он умер от какого-то яда...» «Сто процентов», – вставил муха и кивнул. Пауки покусали. «Тогда надо валить отсюда и подальше, да поскорее». «Может, прыгнем?» с опаской оглядываясь на хитрое сплетение паутины, предложил Каспер. «Это мы всегда успеем. Пока надо просто отойти подальше. Андрей, так?» «Сейчас решим». Лунёв присел и вытряхнул содержимое найденного рядом с трупом рюкзака. В мешке было множество нужных и не очень вещей, но главное, в нём нашлась карта. Обычная, бумажная, вовсе не квестерская. На ней была чётко обозначена территория размером со стандартную зону разлома, а в центре очерченного круга была нарисована чёрная клякса. Остатки сомнений развеяли надписи. Рядом с обозначением разлома было написано «Зона де инстабилитад 52». Зона нестабильности 52, испанский. Ниже размашисто, будто бы в панике или просто нервно было дописано «Мальдитос аранас» – «Чёртовы пауки» – испанский. А ещё ниже, другим почерком и другой пастой добавлено «Тенгамиедо де лотела, ноладелас аранас» – «Бойтесь паутины, а не пауков» – испанский. «Всё ясно», – изучив карту, сказал Андрей. «Что конкретно?» Бибик тоже заглянул в карту. «Что тут написано?» «Предупреждение, чтобы мы держались подальше от паутины и пауков». «А, ну это и так понятно. А ещё что?» «Больше ничего. Но здесь обозначены основные паучьи делянки. Участки, где паутина образует непроходимые завесы, хитро чередуются со свободной территорией. Похоже, из одного лабиринта мы попали в другой, более опасный». «Есть несколько узких мест, но сквозь них придётся буквально прорываться. Паутина очень крепкая. Да и пауки не дремлют». «И как же от них отбиваться?» Каспер перехватил поудобнее автомат. «Отражением от паколей тут явно не обойтись. Солнца уже почти не видно. Значит, придётся уходить вновь, прокладывая путь по лабиринтам». «И постараться не заблудиться», – с сомнением добавил Бибик. «У меня компас есть», – заявил Муха. Ты же знаешь, компас в зонах не всегда хороший помощник. «Давайте уже что-то решать», – Каспер зябко передернул плечами. «Как подумаю, что придётся заночевать среди этих насекомых, жуть берёт». «Они членистоногие», – задумчиво глядя на карту, поправил его Андрей. «Это, конечно, утешает», – Каспер невесело хмыкнул. «По мне так хоть присмыкающийся. Главное подальше уйти, я уже чувствую, как их паутина нас оплетает». «Где?» Муха осмотрел руки и одежду. «Вообще-то...» «Да...» «Толстых ниток вроде бы нет, но мелкие, почти незаметные...» «Смотрите, вон они летают, на солнце видно...» «Как пыль отстекловатая...» «И не стираются, когда прилипают...» Каспер потер пальцем севшую на автомат паутинку. Она превратилась в тонкую плёнку. «Лучше не тереть», – предупредил Андрей. «Сдувайте, если садится. Особенно с кожи. Уходим отсюда». Ты вычислил в какую сторону? На юго-восток, мы ведь в Аргентине, в зоне 52. До наступления темноты удалось пройти не больше километра. К продвижению основательно мешали завесы из аномальной паутины. Любое прикосновение к толстым нитям провоцировало пауков на нешуточную активность. Они проворно сползались по первому звонку и пару раз даже попытались резко спуститься на длинных нитях прямиком на головы квестерам. Поначалу товарищи отбивались от них точными выстрелами, но вскоре решили использовать проверенный способ защиты при помощи паколей. А патроны оставить на ночные разборки с новыми хозяевами местности. Пока не село солнце, отражённые от пакалей лучи действительно отпугивали пауков. Не так, как это было в Бангкоке. Там отражённый солнечный свет действовал на аномальную флору и фауну почти как пламя, буквально заставляя вянуть и гореть. Аргентинским тварям отражённые от пакалей лучи особо не вредили, но на расстоянии их удерживали. А вот когда наступили сумерки, квесторам пришлось крепко задуматься. В закатных отцветах пауки зашевелились с новой силой и буквально обложили группу. «Никаких патронов не хватит, чтобы до утра продержаться», – пробурчал Бибик. «Надо что-то делать, что-то другое». Прыгать надо, заявил Муха. Больше ничего тут не сделаешь. А я сразу предлагал, высказался Каспер. У меня уже вся одежда в паутине, толстым слоем. Скоро как в скафандре буду. А что если она затвердеет? Хорошо, согласился Андрей. Держитесь за меня. Не знаю, куда нас забросят, но но здесь уже нельзя оставаться, закончил вместо него Бибик. Поехали. Лунёв честно попробовал соединить пакали Но никакого перемещения не произошло. Андрей попытался ударить чуть сильнее, затем поменял свои пакали на артефакты товарищей, но всё напрасно. Пакали не сработали ни в одном из сочетаний. Лунёв жестом попросил муху подсветить найденной в вещах погибшего зажигалкой и сделал однозначный вывод. Мелкие невесомые паутинки, что кружили в воздухе, покрыли пакали тонкой, но прочной изолирующей плёнкой. Удивительное вещество не давало работать даже паколям. Поворот был неожиданный, но больше всего беспокоило то, что у квестеров не осталось выбора – только работать ногами. А между тем мелкая паутина продолжала наслаиваться на одежду и кожу. Её слои становились всё толще, и соскрести её было абсолютно невозможно. Квестеры попытались всё-таки продолжить путь, но вскоре наткнулись на всё тот же, только теперь основательно замотанный в полупрозрачную плёнку труп. Тело погибшего человека уже не было раздутым. Наоборот, оно казалось высохшим или высосанным. Было вдвое меньше, чем прежде. «Пищевые традиции те же, что и у нормальных пауков», – изучив тело, заметил Андрей. Всё, что осталось от человека, было переварено впрыснутым пауками желудочным соком. «Жуть!» – проронил Каспер. «Жуть в том, что мы ходим по кругу, и выбраться отсюда до темноты нет никакой возможности», – сказал Муха. «Что будем делать?» Андрей не ответил. Он не знал ответа. И где его искать, он тоже не знал. Он просто зажал все пакали в ладонях и сосредоточился. И почувствовал вибрацию. Идём. Андрей развернулся и медленно двинулся туда, куда вели пакали, прямиком в жутковатую темноту, оплетенных паутиной зарослей. Квесторы приготовили к бою оружие и пошли за ним. Пауки не нападали, но легче от этого не становилось. В самом прямом смысле паутина теперь оседала на одежде гораздо быстрее и в больших количествах. И вскоре квесторы начали ощущать вес липких наслоений а чуть позже начали запинаться, поскольку окутавшие их сети уже мешали совершать нормальные движения. Первым завалился Каспер. Рухнул и не сумел самостоятельно подняться, поскольку не смог согнуть ни ноги, ни руки. Бибик и Муха с трудом вернули его в вертикальное положение, хотя сами тоже двигались как роботы из старого фильма или киношные зомби. Разговаривать, дышать и даже моргать также удавалось с трудом. Паутина заклеила лица и почти залепила глаза. Глупо, с трудом произнёс Бибик. Вырваться из стольких ловушек и так крепко вляпаться в какую-то паутину. Невезение, прохрипел Муха. Лотерея против нас сыграла. И кто сыграл конкретно? спросил Каспер. Дышать трудно. Может Кто-то пошёл нас искать? Кто? Шурочка или Рина? Остальным это вряд ли интересно. Почему мастер нас не выручает, вот в чём вопрос, с трудом проговорил Бибик. Мы ведь выполнили его задание, или нет? Где его бонусы? Выполнили, ответил Андрей, но, похоже, что-то пока не сошлось. Всё, я приплыл. Каспер снова завалился ничком. Теперь его попробовал поднять Андрей, но получилось только перевернуть Каспера на бок. вот и членистоногие», – заявил Муха. «О, сползаются, даже в темноте видно. Они только и ждали, когда нас скрутит паутина. Сейчас впрыснут всем в задницу палитру желудочного сока. И привет, родни из Аргентины!» «Calma, amigos! Nosotros te sacaremos!» Вдруг прозвучало откуда-то из темноты. А затем ночную мглу вспорола, словно огненный нож, струя горящей огнесмеси. «Спокойно, друзья, мы вас выведем!» Испанский. Почти в тот же миг Лунёв вдруг ощутил, что стопка паколей в кармане перестала вибрировать. Паколи будто бы сигнализировали, что теперь всё будет хорошо. В отсветях устроенного огнемёнчиком небольшого пожара мелькнули несколько теней, и квесторы почувствовали, как их поднимают на руки и тащат куда-то, опять же в темноту. Прошло не меньше получаса, прежде чем скованность исчезла, и стало гораздо легче дышать. И всё это время квесторов тащили на руках неутомимые амигос. Ощутив относительное облегчение, Андрей сделал глубокий вдох и попытался вырваться из рук спасателей. Удерживать его никто не стал. Лунёву помогли принять вертикальное положение, и ободряюще похлопали по плечу. Секунды позже поблизости вспыхнули фары трёх машин, и Андрей сумел осмотреться. Люди рядом с машинами были одеты в форму квесторов, но экипированы несколько небрежно. Видимо, сказывалась удалённость от начальства. То есть, традиционная для далёких гарнизонов прохладное отношение к дисциплине. Но это ничуть не мешало местным квесторам вести себя дружелюбно и даже заботливо. "Ню-моё", выдохнул Муха. "Паутины как не было. Мы вышли из зоны?" "Так точно", буркнул Бибик. Связь появилась. А паутины пауки действительно были из разлома. Вот и не прошла эта дрянь сквозь пограничный барьер. «Я чуть не задохнулся», – хрипло проронил Каспер. «По-моему, уже синить начал. Посмотрите, я не синий до сих пор». «El Centro de Estudios de Desastres» – Центр изучения катастроф, испанский. Один из местных квесторов протянул руку Бибику. Тот пожал ему руку, но взглядом переадресовал вопрос Лунёву. Аргентинец сообразил, что единственный гость в форме квестора вовсе не главный в группе, и обернулся к Андрею. «Си», Андрей кивнул. «Легамус де ла зона де фрактура номеро 55. Омск», добавил Бибик. «Омск?» «Ла лотерия де ивентус?» «Хемос уидо?» «Энель сервисио де актуализацион де лэскрибир?» «А лилегу ингруппо де тресе?» «Я ли лас косос хан камбиадо мучо?» «Омск? Лотерея событий?» «Мы слышали. В служебном обновлении пишут, что туда прибыла группа 13, и там многое изменилось». Испанский. «Ла лотерея де Вентус термино?» «Лотерея событий закончилась?» Испанский. «Ты меня добил, Андрей», – негромко вставил Каспер. «Ты ещё и испанский знаешь?» «Не труднее тайского», – усмехнулся Лунёв. «А сколько ты вообще языков знаешь?» «Много. Не перебивай, Каспер. Время дорого». «Амигос. Дегас мас, пор фавор. Друзья, рассказывайте дальше, пожалуйста». «Я расскажу, Хорхе. Вдруг вмешалась в беседу симпатичная женщина. Вполне славянской наружности. Здравствуйте, друзья». «У вас неплохой русский для аргентинки», – проронил Бибик, смерив незнакомку взглядом. «Какой у нас нынче квест. Симпатичный». «В некоторых смыслах». «Что?» Женщина понимающе взглянула на Бибика. «Ничего, это так. Посторонние мысли вслух». «Бибик? Степан?» «Так что там в Омске?» «Да, я знаю вас». Она протянула руку. «Виталия. Координатор первички в зоне 52». А вы Лунёв?» Виталия взглянула на Андрея. «Моё досье постоянно меня обгоняет». Лунёв усмехнулся и тоже пожал ей руку. «Да, можно просто Андрей». Так что всё-таки произошло в Омске?» Всё почти успокоилось. Виталия указала на ближайшую машину, небольшой микроавтобус. «Садитесь, по пути всё расскажу». Женщина оказалась не только симпатичной, но и толковой настолько, что сумела довести информацию лаконично и предельно внятно. Всего-то через 10 минут квесторы знали все главные новости ЦИК. Были они связаны в основном с самим центром и омской зоной. Если вкратце, прозвучали они так. Дела ЦИК почти вернулись в норму, хотя в зоне 55 по сути ничего не изменилось. Вихри событий, они же лотереи удачи, по-прежнему закручивались вокруг любого, кто рисковал войти в зону разлома, однако таковых почти не осталось. Все квестеры вернулись на первичную базу, либо прямиком в ЦИК. Вояки после выхода Чешкова из зоны с везением обломались и потому к зоне заметно охладели. А наёмники, так же как руководивший ими Серой, ушли в неведомую даль. Так что теперь зона 55 и впрямь стала карантинной. И не только потому, что военные с помощью пары частных, но лояльных государству охранных фирм усилили оцепление зоны. Народ и сам начал шарахаться от зоны 55 как чёрт от Ладана. Остались, конечно, авантюристы вроде всё того же Раптора, которые были по-прежнему готовы вернуться на опасную территорию. Но готовность одно, а возможность другое. Ни Кирсанов, ни военные больше не рисковали ставить сомнительные эксперименты. Хотя буквально час назад пришло сообщение, в котором сказано, что учёные в ЦИК придумали способ прикрывать квестеров от дурного глаза зоны, и вроде бы испытывать этот способ вызвалась группа К-13, закончила Виталия свою просветительскую лекцию. Они только что вернулись из Австралии. «Интересно, кто из учёных так отличился?» Бибик недоверчиво хмыкнул. «Когда мы оттуда уезжали, ни одной мысли на этот счёт не было даже у самых сообразительных». «Вообще-то между нами...» Женщина-координатор чуть понизила голос. «Ходят слухи, что способ нейтрализовать лотерею нашли как раз квестеры группы Камохина. Они вернулись из Австралии с полными карманами оберегов, конкретно от лотереи удачи». «Вот прямо конкретно от лотереи...» Бибик вновь усмехнулся. «Слухи?» – Виталия развела руками. «Но лично я им верю». «Всё понятно», – Бибик взглянул на Лунёва. что скажешь?» «Пока ничего». «Ты всё ещё ждёшь новые подсказки от мастера?» «Нет, мастер ещё в Антарктиде дал развернутую подсказку. Новая пока не требуется. Старую надо просто переосмыслить». «Мастер?» Удивлённо спросила Виталия. «Вы о мастере игры? Он даёт вам подсказки?» «Пусть Андрей подумает», – Бибик приложил палец к губам. Лунёв был благодарен Бибику. Возникшая в игре пауза была хорошим моментом для размышлений и действительно переосмысления хода партии. «Вначале было слово «в конце библиотека», – припомнил Андрей первую строку. «Здесь всё более-менее ясно». Квест начался именно с получения большого объема информации. Они всему основа но лишь до края века. И в этой строке не таится особой загадки. Краем века, то есть не концом времен, а лишь эдакой отсечкой, стало возмущение разлома в отдельно взятой Омской зоне. Иллюзия обманов хитрее всех обманов. С этим вообще все предельно понятно. Серый попытался нас обмануть, прикинувшись жертвой и применил довольно остроумную маскировку под самого себя. А вот дальше… Не заживают раны гранитных истуканов. О чем это? Можно предположить, что под гранитными истуканами подразумеваются попавшие в метаморфозу люди. Но причем тут не заживающие раны? Впоследствии у этих людей должны выявиться какие-то проблемы со здоровьем или нарушение психики? Непонятно. Равно как непонятно и все остальное. Лягушка у болота счастливее всех на свете. Что за лягушка? Почему она счастлива? Или приносит счастье? Может быть это как-то связано с оберегами, которые добыла группа Квест 13 в Австралии? Но насколько я знаю, лягушка считается символом удачи и богатства не в Австралии, а в Китае. Тяжелая работа с вершины слушать ветер. Прижмись к земле, почувствуй, как дребезжит основа. Край века за кормою, а дальше снова слово. А эти три строчки, похоже, и вовсе задел на будущее. Лунёв мысленно свернул теоретические размышления и вернулся к практической части. Анализ подсказки подтвердил, что квесторы действовали в целом правильно, но продвинулись к цели пока от силы на треть. И поэтому Андрей больше не сомневался, что группе следует вернуться в Омск, чтобы поговорить с Кукумбергом. Ведь только он был способен сделать оружие против Серого, которое поможет продвинуться дальше. Теперь схема оружия была предельно ясна и самому Андрею. Четыре пакаля должны бросать зайчики не в центр разлома, а на пятый паколь, который создаст верный дважды отраженный луч. Пятый – это личный паколь Андрея. Во время схватки с Серым это было доказано. Но понимание схемы не значило, что Лунёв может сконструировать и изготовить реальный гиперболоид, на порядок мощнее импровизированного прототипа и не зависящий от солнечного света. Для этого требовался кукумберг, а он находился на базе у Бернштейна. «Виталия?» Андрей стряхнул задумчивость и поднял взгляд на женщину-координатора. «Мы просим вас организовать коридор до Омска. Это возможно?» «Вполне?» Женщина кивнула. «Мы подъезжаем к окраине Байреса, к Сан-Фернандо. Наша первичка находится рядом с одноименным аэропортом. Там у нас всегда наготове пара чартеров. Но есть одно правило. Квест-группы не улетают без ценных находок». Андрей молча достал из кармана все пять паколей Глаза у Виталия заметно округлились. Координатор набрала номер. Приложила к уху телефон и коротко приказала срочно на вылет. «Через полчаса вы будете в воздухе», – выслушав ответ абонента, сказала Виталия к вестерам. «Вы нашли эти пакали здесь?» «Нет, мы попали в ваше владение транзитом, как раз с помощью артефактов. Но вновь воспользоваться ими, чтобы прыгнуть в Омск мы не можем. Слишком большой риск». «Одно неловкое движение, и ты в космосе», – вставил Каспер и передёрнул плечами. После вашей жары и простудой. Я понимаю. Женщина зачарованно уставилась на Пакали. Да, выбрать пункт назначения трудно, продолжил Андрей. Мы плохо знаем, как это делается, но не прыгаем по другой причине. Пакали перебрасывают не в окрестности аномальных зон, а непосредственно в них. Не зная секрета защиты от вихрей событий, мы не имеем права соваться в Омскую зону. Ведь теперь мы хорошо знакомы не только со многими квестерами, но и с самим Кирсановым. Значит, наше попадание без защиты в зону 55 может опять навредить всему цику. «Да, вы правы», – проронила Виталия немного рассеянно. Она всё ещё не могла оторваться от паколей, словно это были пять крупных бриллиантов. «Никогда не видела столько сразу. Да все зеркальные. Это что-то невероятное». «Вот такая крутая пьянка пошла» хмыкнув, сказал Бибик, «Господа гусары делают максимальные ставки». Андрей наконец решил избавить координатора от лёгкого транса и спрятал Пакали. Виталия тут же встрепенулась и сделалась прежней деловой женщиной. Она взглянула в окошко и кивком указала на ворота аэропорта, к которым подруливала машина. «Приехали. Оружие придётся оставить у меня или сдать пилотам. В остальном никаких ограничений. «А Дьюти-фри тут далеко?», – поинтересовался Каспер. «Полёт ведь долгий». «В самолёте есть всё, что вам потребуется», – Виталия улыбнулась. «Это ведь наш самолёт. Он прекрасно оборудован. Спальные места, душевые, всевозможные запасы, развлечения. Фактически, это небольшой летающий дом. В нём можно спокойно прожить хоть целый месяц». «Месяц не месяца а суток на трое я завалился бы в какую-нибудь берлогу», – Каспер мечтательно вздохнул. Когда нормально спал, уже и не припомню. Ворота сдвинулись в сторону, машина проехала на территорию, покружила по закоулкам, следуя малопонятной аэродромной разметке, и остановилась у трапа большого дальнемагистрального лайнера. Виталия выдвинула из-под сиденья дюралевый ящик, открыла и жестом предложила квесторам сложить в него оружие. Когда автоматы, пистолет, ножи и трофейный тесак были упакованы, Муха и Каспер ухватили ящик за ручки и выпрыгнули из микроавтобуса. У трапа пассажиров встречали два стюарта и пилот. Парни приняли у квесторов оружейный ящик, а пилот молча пожал всем руки и жестом пригласил подниматься на борт. Сам притормозил, чтобы обменяться с Виталией какими-то служебными документами. «Удачи, ребята!» – напоследок сказала координатор. «И вам того же, сударыня!» – ответил за всех Бибик. И неожиданно поцеловал даме ручку. Лавнёв скользнул взглядом по лицу пилота, по смутившейся женщине и по Бибику. Бодрому не по времени суток. Да и прямо скажем, не по годам. Квест явно удался. Андрей незаметно усмехнулся. Мало того, что сорвали серому игру и добыли четыре пакаля, так ещё и по бабам успели пробежаться. Виртуально, конечно, но зато все. Даже наш холодный сердцем полковник слегка подтаял. Андрей шагнул на трап, но вдруг замер, обернулся и еще раз посмотрел на пилота. Тот сосредоточенно проставлял в прикрепленном к планшету листке какие-то галочки и цифры. Будто бы почувствовав взгляд Андрея, пилот поднял голову и одними глазами приказал пассажиру подниматься на борт. Что конкретно в пилоте было не совсем правильным или необычным, Лунёв не понял. Но у Андрея почему-то возникло жесткое ощущение, что этот пилот чем-то напоминает мастера игры. Может быть, имелось нечто знакомое в его фигуре или манере держаться, сказать трудно, но сходство имелось, это факт. А еще к такому выводу подталкивали два других факта. Принимая человеческий облик, мастер обожал рядиться в пилотов. А еще он только косился и молчал. Скорее всего, чтобы не выдать себя голосом. Но важнее всего другое. Андрей развернулся и двинулся по трапу. Мастер не дает ни новых подсказок, ни бонусов, ни малусов. А значит, я сделал верные выводы. Мы выиграли бой, но не битву. Этап игры не закончился. И мастер готов помочь нам вернуться на игровое поле. Ну что ж, мы готовы вернуться. Как всегда.